Глава, 37. Около пяти вечера Тристан, наконец, покинул место преступления. Констебль Меган левит поговорила с инспектором полиции Шоном Бентли и, судя по всему, осталась весьма недовольна тем, что Тристан сказал ей правду. Подписав официальное заявление, он, наконец, был свободен. Но до станции его, конечно, никто не подвез. Он доехал на метро до Сент-Панкраса, вымотанный и несчастный. Кейт по-прежнему не отвечала, и он думал, что же происходит с Питером Коноэм. Снег таял, тротуары и дороги покрывала грязная серая жижа, температура быстро падала, мгновенно обращаясь лякоть в лед. По крайней мере, фотографов возле дома не было. Тристан зашел в квартиру, включил отопление Ему было плохо одному в чужом огромном городе, и он по-прежнему был в оцепенении от того, что обнаружил тело. Нестерпимо хотелось с кем-нибудь поговорить, и он отдал бы всё на свете, чтобы натянуть джинсы и свитер и отправиться пить пиво в кабанью голову с лучшим другом Эйдом. Даже сестра и Гэри были бы неплохой компанией. Тристан принял душ, надел спортивный костюм и прошёл на кухню, Нашёл бутылку шнапса, налил стакан, бросив в него кубик льда. Сел на диван, уставился вдаль. На него навалился запоздалый шок. Если кто-то убил Роланда, это должно быть связано с делом. В его квартире не было особенных ценностей, не было никаких доказательств наличия наркотиков, что могло бы исключить кражу со взломом. Трестан сделал большой глоток шнапса. Со льдом он оказался не так уж плохо, и это помогло ему немного согреться и успокоиться. Зазвонил телефон, и он увидел, что это Кейт. «Наконец-то! Вы взяли трубку!» — сказал он. вышла злее, чем он предполагал. «Питер Конуэй умер сегодня днем», — сказала она без предисловий. тристан сел. и почувствовал, как комната закружилась перед глазами. Не стоило пить на голодный желудок. Блин, чёрт, с вами всё в порядке. Да, он ушёл очень мирно, гораздо спокойнее, чем заслуживал. Вот почему я не могла с тобой связаться. Простите, я не хотела грозаться. Мне кажется, я должен выразить вам свои соболезнования. Не стоит. Всё в порядке. Это просто немного странно. Я думала, мне станет легче, когда он умрет, но все, что я чувствую, — лишь опустошение. А Джей как? Вряд ли понимает, что чувствовать. Где вы сейчас? Все еще здесь, в больнице. Снаружи куча журналистов, и нас хотят вывести через черный ход, прежде чем новость попадет в СМИ. Начальник тюрьмы очень быстро составляет краткий некролог, и мы должны увидеть его до того, как разойдутся новости. «Почему так быстро?» Кейтсуха рассмеялась. «Хочет, чтобы он попал в вечерние новости и в утренние газеты. Вот почему они хотят вывести нас через черный ход». «Возле нашего дома фотографов нет. Ушли. Они вернутся». «Вы спрашивали Питера о Джейне? Да, я показала ему фотографии. Он вспомнил, что видел Дженни и Максин и сказал что-то, что могло значить очень многое, а могло не значить ничего. Он сказал, она та самая, та из нашего плана, тело, зарытое на кладбище. Чёрт возьми, что это значит? Понятия не имею. Сразу после этого сукин сын скончался. Это называется открытый финал? Сказал Тристан. Кейт мыкнула. Я не должна над этим смеяться. Я никому не скажу. Как твоя встреча с Роландом? У меня так много пропущенных звонков от тебя, но я подумала, что просто позвоню. Тристан рассказал ей о том, как нашёл тело и как потом общался с полицией. О, Господи, ты в порядке? Вроде бы. Правда, открыл ту старую бутылку шнапса и сейчас ее пью. Они собираются проверить стоматологические записи, чтобы опознать тело, после того, как я сказал им, что это Роланд Хакер, он же Джон чейс Я нашел в квартире выписку из банка примерно годовой давности, и там указан платеж в размере 300 фунтов стерлингов от Фореста. Я сфотографировал этот счет и место преступления. 300 Это невероятно. Если Роланда убили, то... Он что-то знал? И что могут значить слова Конуэ? Может быть, он просто был не в себе от всех этих лекарств? Да, но я надеялась, что они развяжут его язык, а не наоборот. Кейт вздохнула. Мне жаль, что меня не было рядом, когда я была так тебе нужна. Все в порядке. «У вас есть уважительные причины. Вы останетесь там, когда выйдете из больницы». «Нет, я не хочу. И Джейк не хочет. Когда закончим с делами, мы поедем обратно в Лондон. Вернемся очень поздно, и у меня есть ключ. Ты помнишь, что в четверг утром у нас будет первая встреча с Фиделис и Мэдди? Нам нужно много им рассказать, в том числе и то, чего они, скорее всего, не захотят слышать». Особенно по поводу Фореста. Да. Какое-то время оба молчали. Тристан сделал еще глоток шнапса. Напишите, как будете рядом. Может быть, я еще не буду спать. Не жди нас. Поспи немного. Мне кажется, ты устал. Завтра утром все подробно обсудим. Ладно. Езжайте осторожно. Поговорив с Кейт, Рестан налил себе ещё один стакан шнапса и выпил в темноте. Перед глазами так и стояло искажённое гримасой лицо Роланда, сидевшего в забрызганном кровью нижнем белье в пустой квартире на верхнем этаже. Трестан с трудом заставил себя встать и дойти до спальни, чтобы поставить телефон на зарядку. Едва он сел на край кровати, На него навалилась чудовищная усталость, и, накрывшись грубым шерстяным одеялом, он мгновенно уснул. Когда он проснулся, несколько часов спустя было темно, и у него кружилась голова. Какое-то время он лежал, пытаясь понять, где находится, пока не увидел тусклый свет, который пробивался через окно, выходившее на крошечный дворик позади квартиры. Дверь его спальни была приоткрыта, и он услышал в гостиной шуршащий шум. Чуть затехнув, он раздался снова, как будто кто-то копошился в бумагах, мягко ступая по деревянному полу. Тристан сел. Он увидел через щель в двери, что у книжных полок маячит какая-то фигура. С минуты он сматривался в нее, думая, что это Джейк или Кейт. Но пока он смотрел... Фигура двинулась в тени, потянувшись к полкам, где хранились диски. Тристан встал с кровати и подошел ближе, стараясь двигаться как можно бесшумнее. Встав в дверном проеме, смотрел, как фигура отошла от книжных полок и двинулась через комнату. Свет был тусклым, но, похоже, вечно запертую дверцу шкафа рядом с кухней теперь распахнули. Фигура двинулась к двери и исчезла внутри. Да что за дерьмо, подумал Тристан, направляясь в гостиную. Из открытой двери тянуло ледяным сквозняком. Когда он подошел к двери, изнутри исходило мягкое свечение. По-видимому, этот свет шел снизу, очень глубокого шкафа. Это была лестница. Внезапно он услышал шаги, фигура снова появилась и набросилась на него, прежде чем Тристан успел отреагировать. Его схватили и сбили с ног. Он с тяжелым стуком приземлился на деревянный пол, ночной гость оседлал его и с молниеносной скоростью схватил за горло. По размеру, силе и запаху пота Тристан мог сказать, что это мужчина. Он нашарил в темноте маленькую штангу, служившую дверным упором для кухни, и крепко сжал. Силой ее занести ему не удалось, но он смог ударить мужчину в грудь и сбить с ног. Закричав, незнакомец откинулся назад. Тристан сел, кашляя, и попытался поднять штангу, чтобы использовать как оружие, но тут же упал назад, и штанга ударила его в лицо, сбив с ног.